Часть 3. For All Wild Cats. Глава 1. Всё дозволено. Женщина может позволить себе всё. Джара Джексон. Вообще, Хазе, кто такая Джара Джексон? Просто увидал эту забойную фразу на обложке какого-то женского журнала, выставленного в ветрянике киоска Союз Печать. Слоган веский, что тут говорить? И ты должен отдавать себе отчёт, что именно в таком ключе сформировано мышление большинства девочек, которые тебя окружают. Они совершенно серьёзно так считают и ведут себя соответственно. В общем-то, пока женщина одинока, она вполне может руководствоваться правилам миссис Джексон или Джаред, которая, видимо, в женском зеркалье имеет какой-то вес. Но когда у женщины появляется мужчина, этот бодрый заряд обычно апгрейдится следующим образом. Женщина может позволить себе всё из того, что ей может позволить мужчина. Так что, во-первых, запомни, именно ты являешься мерой вещей, и вся ответственность в первую очередь лежит на тебе, а во-вторых, все женские манипуляции по сути сводятся к трём простым пунктам. Женщина манипулирует, чтобы первое, заставить мужчину позволить ей как можно больше, второе скрыть от мужчины то, что она позволила себе без его разрешения, третье, если вскроется последний пункт, сделай так, чтобы мужчина её не прибил нафиг. Это в основном. Есть ещё более тонкие уровни манипуляции, на которых женщина, например, хочет заставить мужчину ограничить её в том, что она хочет получить, и будучи ограниченной, добиться кайфа от самого ограничения. Или, скажем, провести такую манипуляцию, при которой она будет наказана за то, что сделала что-то запрещённое, и целью при этом является само наказание, а вовсе не нарушение запрета. Можно было бы перечислить ещё массу вариаций, но все они уже будут относиться к отражению протекающих в любом женском сознании садомазохистских процессов. И хотя с ними тебе, возможно, также предстоит столкнуться, но это уже совсем другая история. А вот основные манипулятивные приёмы и техники мы с тобой, брателло, рассмотрели. Разумеется, их даже на базовом уровне гораздо больше, чем я привёл в этой книге, но все они состоят, как ты понимаешь, из одинаковых маленьких женских хитростей, и все строятся по одной и той же схеме. А эту схему ты, как я тебе советовал, уже распечатал и повесил напротив своей кровати, правда? Теперь тебе не будет страшна никакая манипуляция. Ты готов к ним и сумеешь вычислить любую, какой бы запутанной она ни была. Но перед тем, как перейти к послесловию, люблю писать предисловия и послесловия. Так что хотя послесловие для этой книги вовсе не обязательно, ты от него никуда не денешься. Я хотел бы сказать ещё пару общих слов насчёт отношения к женским манипуляциям. По большому счёту, они делятся на две категории: вредность и разводка. К вредности мы отнесём все манипуляции, когда дама в своих целях пытается тебя уязвить или ограничить, а к разводке, когда она с помощью различных приёмов пытается изпод тебя что-то поимёт. 1-1. Вредность. Она вредничит. Ты имеешь в виду всячески издевается над тобой, мучает тебя, хочет казаться богиней, а тебя старается выставить в глупом свете, бьёт по рукам, пьёт кровь и ест мозг. Но это всё манипуляции. Ведь женщина всегда будет манипулировать, осознанно или нет. Она всегда будет пытаться самыми разными способами повлиять на тебя. И делает это потому, что в глобальном смысле выполняет задачу природы отобрать наиболее подходящего самца, привязать его к себе покрепче и скрывшись за ним, как за каменной стеной, обеспечить безопасный процесс деторождения и детёвыращивания. Поэтому относись к женским хитростям как к проявлению восхитительной мощи природы. Эту мощь невозможно преодолеть. В лучшем случае её можно поставить себе на пользу. Женщина вредничает не потому, что она такая сука, хотя в каком-то смысле именно поэтому. Хм. А просто выясняет этим, насколько ты крепок, умён и управляешь. И эта проверка происходит не столь сознательно, сколь интуитивно. А выводы делаются из большого количества мелких и мельчайших подробностей, и твоего поведения, и твоей реакции на происходящее. И в соответствии с выводами, женщина уже решит, как поступать с тобой. Но это совершенно не мешает тебе поступать так, как вздумается тебе. А вообще, относись к женским вредностям снисходительно. 1 2. Разводка. Парадоксальная схема мышления современной женщины примерно такова: мужчина мне должен, а я ему нет. Объяснить ей, что такая ситуация выглядит как минимум нелогично, а абсолютно нельзя. Почти во всех проработанных мной учебниках для стерв немало места уделено тому, как раскрутить пацана на подарки, развлечения и всякие бонусы. Это с одной стороны, А с другой же подробно рассказано, как заставить мужчину принимать участие в домашнем хозяйстве: мыть полы, стирать одежду, готовить еду и тому подобное. Это объясняется тем, что, мол, прошли времена, когда женщины были домохозяйками. Теперь женщина работает наравне с мужчиной, и поэтому домашняя смена должна быть попилена как минимум поровну, а в идеале вообще возложена на плечи мужчины. В этом месте стервозная логика приобретает обычный для неё коричневый окрас. Все животные равны, но некоторые равнее прочих. Поэтому эксплуатация мужчины есть священная обязанность каждой женщины. А вы свободившиеся время можно потратить на поход в солярий. Но, ну, во-первых, право на труд наравне с мужчиной было выстрадано феминистками, и теперь мы вправе глумиться, за что боролись, на то и напоролись. А во-вторых, если женщина получает за равный труд равную зарплату и при этом претендует на равное деление домашних обязанностей, То оправдливо было бы отказать ей в стремлении получать бонусы от мужчины. Все эти подарки, эти знаки внимания, поцелуи рук, оплата счетов, кино, цветы и мороженое это же рецидивы древней дофеминистической эпохи, когда мужчина женщину всячески опекал, окучивал и обеспечивал, но за это получал ответную опеку в области домашнего хозяйства. Всё изменилось. И сегодня, если мы хотим какой-то пусть даже умозрительной справедливости, можно вывести простую формулу: Не желаешь мыть посуду и полы, не имеешь права требовать от мужа ни подарков, ни опеки. Не хватает времени на домашнее хозяйство, всё работаешь? Тогда сама купи себе шубку и сама подари себе серьёжки, на свои деньги, потому что все суммы, которые мужчины приносят в бюджет пары, он так или иначе отрывает от себя. Поверь, он с большим удовольствием пробухал бы и отобобло с друзьями, а не тратил его на новые обои или занавеску в ванной. Ему вообще не нужна занавеска в ванной. И большая часть того, что ты покупаешь для уюта в доме, ему тоже не нужно. Но он отдаёт тебе свои бабки и терпит ради ваших отношений даже роту плюшевых зверюшек на диване. Но женщина учитывать такие простые вещи не настроена, и это можно понять. Им это просто невыгодно. А вот тебе, как мужчине, придётся жёстко держаться своего. Да, ты должен давать женщине больше, чем она тебе. Это закон. На нём зиждется вся патриархальность мира. Ну вот, насколько больше давать, решай сам. Я уже не раз писал, что нормальное отношение это движение навстречу друг другу, а не взаимная дойка с переменным успехом. Так что делай выводы. Ну а если подруга этого не понимает, вспомни, вся идеология феминизма и без того больная, плюс ещё искривлённая современностью, построена на применении двойных стандартов. Так что не отказывай себе в удовольствии поймать подругу на их применении. Доказать ей, ты всё равно ничего не сможешь. Даже и не пытайся, если не хочешь ссоры. Но по крайней мере, повеселишься. А если она не захочет ничего в итоге понять и продолжит играть в одни ворота, решай сам, что с ней делать. Я, как гуманист, даже советовать не стану. Ха-ха.